В себя приходил тяжко. Сквозь плотно тягучую боль пытался продраться наружу, но не получалось чтоб никак. Такое впечатление, словно меня сунули в густой кисель из обжигающей боли. Что ж так плохо-то, а? Наконец, собравшись, мощным усилием воли, я таки вынырнул из бессознательного клея и с трудом разлепил глаза. Болело все. Каждый сантиметр головы, каждая молекула головного мозга. Невольно я застонал. Очнулся! Ударил по ушам знакомый голос, «Ты так громко, что я поморщился. Моня! прохрипел я, не ори! С свистящим шепотом завопил Моня и вдруг сообщил мне Ты живой! По поводу последнего я был не совсем уверен, но разубеждать одноглазого не стал. Когда взгляд сфокусировался, я обнаружил себя лежащим на грязном вонючем полу ангара, а вокруг меня собралась вся моя нечисть. Енох, Моня и Мими. Но если Енох и Мими хранили молчание, Енох озабоченное, а Мими, как обычно, отстраненно равнодушны то Моня метался, словно бешеная пчела, которая с дуру обожралась перебродившего меда. Гелка, сказал Енох, вид у него был крайне серьезный. «Ты же чуть не погиб». «Эх!» — простонал я. «Если бы не Мими, — продолжил он, — ты бы точно умер». «Мими?» — удивился я и перевел взгляд на Марусю. Та не обратила на меня ровно никакого внимания и продолжала заниматься куклой. «А при чем здесь она?» «Мими тебя нашла и спугнула тех, кто на тебя напал», — пояснил Енох. «А как она тут оказалась?» — не понял я. «Я же отправил ее домой». Я перевел взгляд на Мими, но та сделала вид, что кроме куклы ее больше ничего не интересует. «Мими, ты почему ослушалась?» «Из-за слабости у меня не получалось придать голосу строгости». Возможно, поэтому Мими меня проигнорировала. И тут мне в голову пришла еще одна мысль. «Ладно, предположим, Мими высадила меня, пришла и спугнула нападающих. А вы-то как здесь оказались?» Енох смущенно потупился, а Моня вообще сделала вид, что внимательно наблюдает, как Мими играет с куклой. «Бунт?» – тихо спросил я. «Пойми, Генка», – печально сказал Енох, – «мы же от тебя зависим, мы повязаны» если бы они тебя убили, то непонятно, что бы было с нами. Ну, кроме мими, наверное. Поэтому мы не можем рисковать тобой. Вот, значит, как. У меня появилась охрана. или таки тюремщики. Но разбираться с моральной дилеммой, лежа на грязном полу и вдыхая миазмы тухлых испарений мне совершенно не улыбалось. Поэтому я попытался встать. Голова сразу же отозвалась вспышкой дикой боли. Поневоле я застонал. Попробуй через правый бок потихонечку. — советовал мне наблюдающий енох. — Индийские йоги так делают. Я внимательно посмотрел на него, но он сделал вид, что это самое обычное знание любого призрака. — Мими, — сказал я. — Кто на меня напал? Ты видела? Мими сперва пожала плечами, затем кивнула и сказала. — Эй! — Понятно, — вздохнул я. — Это были люди, — вдруг сказал Моня. — Откуда ты знаешь? — скинулся я. — Следы. — указал на отпечатке обуви. «Взрослые, мужчины, двое. Ты прямо как Шерлок Холмс и собака Баскервилей в одном флаконе». — язвительно прокомментировал Енох. «Почему это?» — взвился Моня. <смех> Умничаешь, когда не просят. И бесишь так, что пристрелить хочется». Он обидно заржал. Моня надулся. «Ладно». Я с трудом встал на ноги и попытался отряхнуть грязь с брюк. «Надо отсюда уходить». «Сумку не забудь!» – Тянул енох на мой рюкзачок, который я шил самолично из всякого ненужного клари хлама. Он был небольшой, но зато его было удобно таскать на плечах. «Угу», – сказал я и поплелся к раскрученному рюкзаку. «Да, досталось ему знатно. Я поднял рюкзак и, постановая от боли в голове, натянул лямки. Заодно похлопал себя по карманам и застонал уже громко». «Что? Что случилось?» – на сетке закудахтал енох. Нож". Выдохнул я. В смысле заточка, что дал отшельник? Нож пропал. «Кто тебя так?» Ко мне заявилась с очередными претензиями или хотелками Клара, но увидев, в каком я состоянии, передумала добивать меня. «Не знаю», — страдальчески прошептал я. «Держи», — Клара протянула мне узел со льдом. «Прикладывай давай». «Так холодно же! И жжется!» Стался воззвать я к материнскому инстинкту Клары. Увы, но не вышло. «Давай, прикладывай быстрее», — фыркнул Клара. «Некогда мне на тебя тут любоваться. Ты хоть в курсе, что Ирина вытащила Виктора на свидание?» «Какой кошмар!» Я постарался вложить хоть немного эмоций, чтобы уж совсем равнодушно не получилось. Но когда говорил, потревожил разбитую губу, и получилось достаточно убедительно. Во всяком случае, Клара прониклась и еще минут пять обличала мелкую хищницу Ирину, которая развивает роток на чужую собственность. Под чужой собственностью, очевидно, подразумевался Зубатов. Интересно, а он сам-то хоть знает об этом? Когда она ушла на разборку, Енох сказал... — Я думаю, что Ирина тебя туда специально послала. Никакого призрака там нету. — Чтобы отобрать нож? — Думаю, да. — кивнул он. Из воздуха материализовался Моня. — Ну что? — опередил меня Енох. — Следы при выходе из ангара теряются. — вздохнул Моня. «В смысле теряются?» – сплеснул призрачными руками-костяшками Енох. «В прямом?» – ответил одноглазый. «Такое впечатление, что они шли и шли, а потом исчезли или полетели по воздуху». «Этого, Этого не, не может, может быть!», быть. – воскликнули мы с Енохом одновременно. «Сами идите, посмотрите!» – возмущенно оглянулся Моня. «Надо догнать Клару! Я с трудом, но таки слез с кровати!» «Ты куда? Лежи!» – воскликнул Енох. «Надо срочно поговорить с этой Ириной!» — сказал я. — Она сейчас с Виктором. Клара пошла туда. Значит, она знает, где они. Я не хочу ждать до завтра. — И что ты ей предъявишь? — насмешливо поддел меня Енох. — Что она отправила меня на такое и подставила. — она скажет, что вообще не в курсе всего этого. — Поддержал Моня Енох. — Но призрака там не было. — Откуда ты знаешь? — покачал голым черепом Енох. — Раз ни я, ни вы его не видели, значит, нету и не было его там он сперва прятался, а потом эти парни, что напали на тебя, упаковали его твоим ножом. Я завис. Такое развитие событий я даже не рассматривал. — Что мне делать? — глухо спросил я. — Лежать и выздоравливать, — ответил Енох. — Но... — Мы сами. С этими словами Енох и Мими вышли из комнаты. Возле меня остался сторожить Моня. «Моня — Моня, — сказал я слабым голосом. — Идем искать Клару. — Лежи. Непреклонным тоном велел он. «Да что это такое? Только нянек мне не хватало!» Окончательно вышел из себя, я откинул одеяло и скочил с кровати. Обулся и вышел в коридор. «Генка!» — он невозмущенно парил сзади. «Вернись в постель. Тебе надо отлежаться!» Он еще что-то бубнил, да так громко, что я из-за него чуть не спалился перед Гришкой. Генк, позвал он меня. «Что с тобой?» «А что?» «Я тебя уже второй раз зову, а ты не слышишь. Что случилось?» «Ах, да это я не выспался!» — состряпал реальную отмазку я. «Ха -ха, это я не выспался! А вот что делал ночью ты?» — хохотнул Гришка. Он был в прекрасном и даже приподнятом настроении. А ты даже не знаешь!» — вспомнил я, что он не ночевал дома. «Ты о чем?» «Да у нас тут сперва всю ночь черти что творилось, затем Макар всех собрал и полночи ругался». «Что творилось? Почему ругался?» — живо заинтересовался Гришка. Сплетни, интриги и всякие жареные новости он люто любил. «Да кто-то подбросил Кларе дохлую рыбу в кровать!» Начал я, но тут открылась дверь из квартиры Гудкова, и он еско сказал. «Спасибо, Капустин. Дальше не продолжай. Мы сами с Карауловым разберемся». И бросил Гришке. «А ты зайди». Гришка вздохнул и поплелся на ковер к шефу, а я вышел из здания на улицу. А там было хорошо. «Приятный вечер!» Такой тихий, прозрачный, как шелк. Такое нечасто бывает. В воздухе остро пахло какими-то приятными ночными цветами и гороховым супом из чьего-то окна. Моня следовала за мной, как собачка. «Куда Клара пошла?» – спросил я. «А я откуда знаю?» – Закрылся Моня. «Тебе надо, ты ищи. А не можешь найти, иди обратно и ложись в кровать. Тебе лечиться надо. Там, может, и переломы есть, а ты ходишь тут». «Не дождешься». Усмехнулся я и прикинул, что злачные места в Хряпове концентрировались на главной улице. Если они и пошли, то туда. «Думаю, Ирина его в ресторан поволокла», — предположил я. «Можно обойти все рестораны. Их тут, если не путаю, три или четыре». «Три», — вздохнул Мони и прибавил. «Вот ты упрямый, Генка». «Я должен найти свой нож, отомстить тем, кто чуть не убил меня, и поговорить с Ириной». Я сделал пару шагов по направлению к улице с ресторанами, Но сразу же остановился. Неожиданно мне в голову пришла другая мысль. Ты что это? Подозрительно спросил Моня. Сначала я должен поговорить с тем детком, который призрак. Я круто развернулся и отправился на улицу, где в прошлый раз встретил развеселого детка, который так боялся Ирины и видел самоубийцу со знаком на лбу. Детка я обнаружил на том же месте. Он пытался прыгнуть в фонтан, но так, что при этом были брызги. Прыгал он хорошо. А вот с брызгами у него никак не получалось. Но дедок оказался упорным и не сдавался. — Привет труженикам призрачного фронта! — поздоровался с ним я. — Сам привет! — бухнул дедок, продолжая свои прыжки. — Мы в прошлый раз не договорили, — сказал я. — Так что там по поводу знака на лбу у повешенного? — Не интересует! — пыкнул дедок и прыгнул так сильно, что буквально перемахнул через фонтан. — Чего это вдруг? — удивился я. — Договор есть договор! Только неудачник, но еще и врун, заявил дедок. Ты давай полегче, вызверился на него Моня. Думай, кому ты и что говоришь, а то Генка сейчас прям тебя упокоит, да так, что попадешь куда не надо. Потому и врун, настойчиво повторил дедок. И ты тоже врун, а я почему, удивился Моня. Хе -хе. Сам же знаешь, что нету больше у него ножа, насмешливо хмыкнул дедок. Так что и интересу болтать со всяким сбродом больше у нас тоже нет. Ты, гля, какой бурзый!» Сплеснул руками одноглазый. «А вот и неправда», — спокойно сказал я, сдерживая ярость. «Ножа у меня действительно нет, но упокоить я могу. И слова специальные знаю. Ведь у меня и нож появился недавно, а до этого я ж как-то упокаивал». «Врешь!» — не поверил дедок. «Ну, проверить ты не сможешь, пока мы не побеседуем», — ответил я. «Так что давай, решай». Будешь рассказывать или нет? А то я в прошлую ночь не спал, и вторую я тоже тратить на болтовню не хочу. Лучше пойду спать. И то правда? обрадовался Мони. Пошли спать лучше. Погоди! всполошился Дедок. Поклянись, что ты можешь упокоить. Да зачем мне это? Решил взять на понт призрачного старичка я. Ты все равно ничего не знаешь. Хе-хе-хе! Захихикал Дедок. А ты хитрый! Я кое-что знаю! Но пока не поклянешься, мне нет смысла тебе ничего рассказывать. Тогда спокойной ночи, сказал я, и зло сплюнув, пошел обратно. Да, я что-то до того устал и вымотался, что бегать по ночному городу и играть догонялки с дедком, с Ириной, с неизвестными похитителями ножа, с Кларой и всеми остальными, совершенно не хотелось. Пойду, лучше высплюсь, а потом все остальное. Что-то на меня такое безразличие нашло, что я, не дослушав, что там лепетал дедок, развернулся и пошел обратно. Но стоило только войти в свою комнату, как появился дедок. «А ну, пошел вон!» Налетел на него Моня, но дедок только отмахнулся. «Не мельтеши. Ты мне все равно ничего не сделаешь, как и я тебе. Так что давай не мешать друг другу. Быстрее поговорим, быстрее все выясним и разойдемся». «Ну, давай, говори!» – буркнул я, раздеваюсь. «Только кратко. Спать хочу. Или приходи завтра». «Так спрашивай!» – развел руками дедок. «Хорошо». Кивнул я и задал первый вопрос. «Так что там с тем висельником не так было?» «Да понимаешь ли тут вот какое дело? Был у нас в Хряпове истопник Тарелкин. Хороший, кстати, истопник, член в партию, активист. И тут вдруг в один прекрасный день, как говорится, нежданно и негаданно, пришел домой после профсоюзного собрания и повесился». «Так, может, его на собрании пропесочили?» – предположил я. «Ему стыдно стало, вот и повесился». Нам на собрании обсуждали революционные протесты против Кармоны. Что за Кармоны? Влез не, кстати Моня. Не карманы, а Кармоны, покачал головой дедок. Темнота-то бескультурная. А еще одноглазый. Кармона – это военный диктатор в Португалии. Генерал, между прочим. Давай ближе к теме. Поморщился я и сделал замечание Моне. Моня, еще раз влезешь не по делу, будешь сидеть в кукле. У тебя нет куклы, выкнул Моня. Ха, зато кукла есть у Мими!» Теперь уже хмыкнул я. «И она тебя качать постоянно будет!» «Молчу!» Сразу стал шелковым. Моня действительно замолчал. «Ха! Умеешь!» С уважением похвалил меня дедок. «Эх, выдрессировал ты! Ха, как шелковые!» Моня вскинулся едко ответить, но, наткнувшись на мой предупредительный взгляд, надулся и замолчал. «Продолжим!» Подбодрил деткая «Так что там не так с Тарелкиным?» «Ну, он весь день нормальный был, веселый даже», – начал перечислять дедок. «Ничего, как говорится, не предвещало». «Так, может, его девушка бросила?» «Тоже мимо. У него была девушка, Лёля, красивая. Они даже заявление в ЗАГС подали». «Может, поругались?» «Тоже нет. Лёля очень его любила и очень хотела замуж». Проверь мое предположение, дедок». И кроме того, на лбу у него выцарапали такой знак. «А он не мог сам себе выцарапать и потом повеситься?» Задумался я. «Доктор сказал, что выцарапано было уже после того, как он умер». «Да, дела», – качал головой я. Они нашли, кто это сделал?» «Не, да и кто там искать будет?» «Понятно», – кивнул я, хоть и было ни черта непонятно. «А с это этой что у вас не так?» «Гнилушка она». — сказал дедок, и при этом воровато оглянулся, не слышит ли кто. «Что такое гнилушка?» — спросил я. «Бесиха она!» — почти неслышно сказал дедок и торопливо добавил. «Так что, упокоишь теперь?» «Еще пара вопросов». Не стал уступать я. «Ну, давай!» — вздохнул дедок. «То на меня напал в ангаре!» «Это из шайки Рыжего!» — сказал дедок. «Они обычно ошиваются на рынке!» «Кто их послал и зачем?» «Ну, ясно кто!» Круглил глаза дедок. — Рыжий? А зачем, не знаю. Сам у него спроси. — Это Ирина меня сдала? — Не знаю, — развел руками дедок. — Может, и она. Кстати, она когда-то была полюбовницей Рыжего, а потом он ее прогнал. У него молодая Маруха появилась. — Хм, странно, <задум> — задумался я. — Все, я больше ничего не знаю. Упокаивай, ты обещал. Ничего не оставалось, как прочитать слова заклинания, И через миг вредноватый дедок исчез, развеялся. «Все, можешь отмереть», — разрешил я надутому Моне. «Я ложусь спать, а ты следи. Чуть что буди меня». «Хорошо», — буркнул Моне. «А все-таки старый хрыщ тебя надул». «Почему это?» «Мне кажется, что он здесь все знал. Просто не хотел рассказывать». «Ну, пусть это будет уже на его совести», — зевнул я и продолжил раздеваться. «Завтра трудный день, так что хоть высплюсь». «Интересно, Клара с Ириной подрались?» Поддел меня Моня из вредности. «Но в теле пацана был взрослый человек, так что на меня глупые подколки не подействовали». «Хорошо бы Ирина Кларе костыляла. Вздохнул я, почти проваливаясь в сон. «Меньше будет бегать за Зубатовым и фантазии свои пытаться воплотить в жизнь». «Эх, не жалеешь ты девушек, Генка!» Хихикнул Моня, но я его уже не слышал. Провалился в царство Морфея но долго поспать мне не дали. Не суждено, видимо, было мне и сегодня ночью поспать. Скрипнула дверь, и сон ушел из моих глаз. Я скосил взгляд, в квартиру вошла Мими, причем скрипнула запертая на засов дверь. Я поднял голову от подушки и невольно охнул. Платье на ней было порвано, волосы растрепаны, и неизменной куклы тоже не было».